Глава вторая. Эстрада. Дева в камне. Пешком через всю центральную часть Франции. Это было серьезное испытание для ревматических колен Гаспара, но, глядя на рыженькую сиротку, которая лишилась за год всего, старик с упрямством мула пер вперед. Может, ноги приняли свою судьбу, а может, долгие переходы закалили старика но уставать он стал меньше, а в руках вновь появилась сила. По пути они много беседовали, размышляли. В эти минуты де Савьен рассказывал про несуществующую страну, которая живет без короля по понятным всем законам, где суд честен и неподкупен, а младшее поколение не лишено детства. В многочисленных деревнях за простые фокусы и веселую историю им давали скромную еду, яблоки и пирожки, нередко приглашали на ночлег, если засиделись допоздна. В эти мгновения глаза Эдит наполнялись слезами в память о брате и утерянном доме. Отправив детей спать, старики уходили за стол и всю ночь судачили о новостях, попивая разбавленное вино. Нередко их подвозил какой-нибудь сельский житель на дряхлой кляче, все раздых гудящим ногам циркача. Чем ближе были города, тем злее становились люди, кривляния старика больше не оплачивались, лишь дети дергали за рукава, выклянчивая монетку. В этом случае старик платил и за ночлег, и за пищу. Со временем научились экономить, закупались в деревнях подешевле, а в крупных поселках снимали комнату или спали на конюшнях. Через полтора месяца парочка прибыла в Орлеан. Первый крупный город после Марселя, который видела Марси. Каменные мостовые, множество людей, шум, гомон и сотни запахов оглушили сиротку. Она постоянно сжалась к старику, боясь потеряться в этом страшном городе. Но это был лишь торговый ряд. Мост через реку Луар был еще впереди. Крепкое серое основание, толстые опоры, широки настолько, что четыре кареты могли разъехаться свободно. Мост построили совсем недавно. Видишь, еще ведутся работы. Хоть что-то в этих городах делается для людей. Длинный, не меньше четверти мили в длину. Когда я здесь был в последний раз, его только закладывали а внизу был канатный паром. С радостью поделился своими наблюдениями Гаспар. «Пойдем, купим булки, Робеспьер угощает, а вечером уже будем на месте». Мягкая сдоба с миндальной крошкой таяла во рту. Казалось, только укусил за румяный бок, а в руках остались лишь крошки и пудра. Насытившись, старик потянул девочку по мосту, только вот оказия — Она боялась высоты, потому с краю не шла. По центру ехали кареты и телеги, и постоянно шныряли люди. Устав идти против толпы, старик закинул на проходящую мимо телегу ребенка и саквояж, а сам стал бежать рядом, стараясь не отстать и подбадривая сиротку взглядом. Возничий несколько раз оглядывался, ругался на неожиданных попутчиков, а перед самыми воротами притормозил, позволяя спустить драгоценный груз. «Мерси, месье!» — махнул шляпой Гаспар, а затем поковылял подальше от дороги, чтобы перевести дыхание. «Дедушка Гаспар, а чем так воняет?» — зажав нос, спросила Эдит. «Городом, моя дорогая! Городом и немного нами!» А ведь верно подметила — «Нельзя нам вот так вот идти. Пойдем под мост, собьем с себя дорожную пыль и постираем вещи. Надо еще цветов купить для милой Марты». Через два часа продрогшие и в мокрой одежде путники вновь поднялись на мост, чтобы вновь влиться в толпу горожан и гостей. Лишь только они вступили на площадь, шума стало больше, крикливые зазывалы хвалили свой товар и услуги, Им вторили ленивые покупатели, а чуть дальше, за всей этой суетой, их ждала огромная статуя орлеанской девы. Монумент, покрытый синей зеленой патиной, выделялся мелкими деталями, такими, как выступившие вены на крупе лошади, застежками на латных сапогах, орнаменте на седле. С большой любовью была изображена и сама великомученица Жанна, Ее образ, скорее библейский, чем воинствующий, внушал трепет и уважение. Преданная трижды, сожженная в угоду мирового договора с клятыми англичанами, тщеславный король не мог простить любви и преданности французского народа к воительнице. Каждый орлеанец хоть на секунду дозадерживался возле скульптуры, отдавая почести. Многие набожные крестились и кланились ей, приспускали белые чепчики и фетровые шляпы. И вот опять. Простой народ решает судьбу Франции, когда те, кто по долгу службы должен это делать, прозибают в распутстве и изобилии. «Кто это?» — на выходе произнесла малышка. «Это герой. Герой Орлеана и всей Франции». Защитница народа, богом избранная Жанна де Арк, великомученица, Орлеанская дева. С любовью произнес Десавьен. Так вот она какая, протянула Эдит. Пойдем уже, успеешь полюбоваться еще. Марта. Маленький дворик спрятался между двух каменных строений. Серый тёсанный блок, местами покрытый мхом, затянуло тёмно-зелёным плющом, создавая уютный уголок. За забором радовали яркими цветами дикорастущая мальва, кисточки люпина и сиреневый ковёр садовой лаванды. В память о родине высажены солнцецветы, два подсолнуха провожали жёлтыми лицами светила. В этом маленьком дворике суетилась невысокая худенькая женщина преклонных лет. Выцветшее платье, большая соломенная шляпа на голове, в руках глиняный кувшин. «Здравствуй, дорогая Марта!» Прозвучал надломленный голос Гаспара. Кувшин выпал из тонких рук на землю, но не разбился. Старушка развернулась медленно и чинно, Секундной паузы хватило, чтобы совладать с эмоциями. Выпрямив спину и задрав подбородок, Гордо подошла к калитке. Старик улыбнулся, глядя в знакомое морщинистое лицо, в тонкие поджатые губы и выцветшие голубые глаза. В тот же миг раздался звук оплеухи. «Мерзавец! Негодяй!» Зло выплюнула она, с трудом сдерживая слезы. «Подонок! бастарт, Шайзе! Я тоже по тебе скучал, милая Марта!» Потирая раскрашенную маленькую ладошкой щеку, миролюбиво произнёс Десавьен. «Эдит, не пугайся так, это добрая женщина». «Это вам», — тихонько прошептала Марси, передавая горшок с белой гортензией. «Будет сладким от мороза вкус последнего греха. Куст гортензии стал розов, но ещё цветёт пока». Андрей Беркут «Проходите в дом, и так соседи из окошка смотрят. Не дай бог вывалятся!» Пробурчала Марта, открывая калитку. На маленькой кухоньке Эдит уплетала пироги с кислой капустой, а двое стариков в маленьком саду любовались закатом и щебетанием птиц. «Да уж, такая судьба! Жалко малышку!» Пряча слезы, прошептала старушка. «А ты тоже хорош!» Пропал с концами ни слуха, ни духа. Пять лет прошло, а потом приносит мне внучку под старость лет. После той истории с Робеспьером все изменилось. «Я боялся навлечь на тебя опалу», — произнес Гаспар. «Я ходил полный сил и надежды изменить мир», — вернулся разбитым стариком с трещиной в груди. «Надеюсь, ты не задумал глупостей?» «И что ты думаешь делать с Эдит? Она рано или поздно захочет найти брата». «Постараюсь найти ей хороший дом, где любовь и ласка царят, а не помыкание и обязанности», сокрушенно ответил старик. «Вот про хвост», — хохотнула Марта. «Показал мне внучку, поведал о её тяжёлой судьбе, а теперь хочет искать ей новый дом?» «Ты же знаешь, что я вас больше никуда не отпущу». «Я на это очень надеюсь», — с улыбкой в глазах ответил Гаспар. «Осталось только мне придумать достойное занятие. Не делай это, разорять любимую женщину еще крепкому старику». «Есть у меня одна мыслишка», — загадочно ответила старушка. «Король умер, да здравствует король». Колокола на главном соборе били набатом, сообщая всему миру прискорбную весть. Король Людовик XV, возлюбленный, умер от оспы, которой его наградила молоденькая куртизанка в оленьем парке. Болезнь была скоротечной, и в мае 1774 года от Рождества Христова Луи Развратник представился перед Всевышним. 58 лет царствования кончились. Народ бродил в неизвестности и в неком воодушевлении. Робкие надежды перемен освежили настроение французов. Они с надеждой смотрели на преемника Луи Агюста. Между тем большие города наводнили наемники из Пруссии и польские войска. Резкая речь иноземцев резала слух, а их манеры пугали. Спустя три месяца, в августе, кафедральный собор вновь ожил колоколами, ознаменовав приход нового короля, первого после бога, помазанника и длань церкви на земле Франции. Солнце стояло еще высоко, а Гаспар, прячась в тени акации, во дворике занимался непривычным для себя делом. Толстая и изогнутая дугой игла сапожника сшивала пробитый ранее шилом сапожок. Тяжелые нити стягивались прорехи на простой крестьянской обуви. После этого в дело вступала лапа сапожника, маленький молоточек и гвозди. Тук-тук-тук. Каблук на месте. Тук-тук-тук. Насечка набита поверх старой подошвы. Монотонная работа приносила гроши, но этого хватало на еду и маленькие радости такой странной семьи. Зачастую обедневшие крестьяне отдавали за труд башмачника Гаспара продуктами, а не деньгами. Шли годы, Эдит росла, училась грамоте у стариков, бегала на улице с ребятнёх. Время меняло её характер и интересы, как и постоянные разговоры на крошечной кухне о судьбе Франции. Так из застенчивой и скромной девочки вырастала бунтарка и первый шалун на улицах Орлеана. Нередко её приводили за ухо к старикам, рассказывая об очередной выходке. В эти моменты Гаспар хмурил брови, а Марта стояла руки в боки, грозя тяжелым взглядом проказнице. Но стоило только Кляузнику уйти со двора, троица шла на кухню и весело общалась, а порой и смеялась удавшейся шалости. «Америка — это далеко?» — спросила Эдит, отправляя кусочек сдобы в рот. а а «Это новый свет, другой континент, очень далеко», ответил Гаспар, затем задумался и переспросил. «А почему спрашиваешь?» «Да так», уклонилась от ответа девчушка, болтая ногами. Увидев укоризненный взгляд Марты, сразу стала серьезной. «Пьер сказал, что его брат в Америке, служит и хочет стать офицером, говорит, что там у них революция». «Борьба за независимость», — поправил внучку Де Савьен. «Это другое. Народ Северной Америки борется за освобождение от суверена английского Георга». «Нет налогов! Без правительства!» — усмехнулся лозунгу американцев. «А что ему мешает тут стать офицером?» «Декрет короля» что офицерами могут быть только дворяне, а из простых людей — лишь инженеры и бомбардиры. Тут ни те, ни другие не нужны. А русские там что делают?» Глядя на удивленно вскинутые брови и смущенное лицо старика, Эдит смешно спрыгнула со стула, а затем подошла и обняла циркача. «Ну, дедушка Гаспар, к тебе же приходил в гости недавно дядька с усами». Ты же всё-всё знаешь. Ах ты, лиса, русские. Русские защищают своей эскадрой Калифорнию. К тому же у них там есть колонии, как у Франции и Англии, начиная от Алиутских островов, Аляски и спускаясь вниз до Калифорнии. Ты знаешь историю, как российский император держал в руках всю Францию? Эдит превратилась в слух, да и Марта пододвинулась поближе. Десавьен загадочно улыбнулся, а потом начал рассказывать. Луи XIV не привечал Россию из-за заключенного между Францией и шведами мирного договора, а большому северному медведю нужен был выход в Балтику. Но северный царь смог преодолеть разлад, а наш бывший король... Луи, XV, возлюбленный, встретился в ставке у русов. Старик перевел дыхание и, отхлебнув травяного отвара, с улыбкой наблюдая за нетерпением Марси, оставил чашку и продолжил. Там император огромной державы Петр I поднял на руки семилетнего дофина и крикнул «В моих руках вся Франция!» «Так они друзья?» Спросила Марта. И да, и нет. Их широкое сердце сотню раз истерзано и пробито ножами измен и предательств. Если они вновь разочаруются в мирном решении, то будет война. Сейчас они скованы войной на Кавказе, в горах, что много выше наших Альп. Я пойду на улицу. Схватив булку со стола, Ягоза помчалась по своим важным делам. Старик улыбнулся, глядя на лёгкую походку внучки. Старики молча переглянулись, и Гаспар отметил тревогу в глазах любимой женщины. «Что тебя тревожит, Марта?» «Она становится старше, это неизбежно и естественно, но скоро станет небезопасно. Я бы не хотела, чтобы её обидели», — с трудом подбирая слова произнесла старушка. Поговори с ней, мы не сможем защитить ее от дурных манер люмпенов. «Живущий сегодняшним днем. У этих людей есть лишь руки и желание жить, а ты их приписала к оборванцам. Они пролетариат, вечный спутник буржуазии, дающий потомство, еще лучше, шайзе. Вот об этом я и говорю». «Ваш уд ваша беда, пока не научитесь держать его в узде, помыкаемый своей слабостью. Правда, к тому времени перестает работать голова», — улыбнулась Марта. «Пей отвар, остынет».